Глава седьмая. Предэкзаменационная гонка настолько вымотала, что я совершенно не уделяла внимания событиям, происходящим в академии. Между тем на ее территории разместилась ярмарочная деревня, которая издали смотрелась хуторком в три дома с теплыми огоньками в окнах. Однако стоило переступить невидимую границу поселения, как взгляду открывалась шумная улочка, где не видно конца торговым рядам, лавкам и магазинчикам. Прибавить к этому мягкий снежок, живописно укрывающий крыши, легкий морозец, пощипывающий щеки, елочные гирлянды и украшения, свисающие в каждой витрине, как невольно проникаешься праздничным настроением. Я уже и забыла это волшебное ощущение наступающего Нового года. «Ой, смотрите, какая прелесть!» «Идемте скорее туда!» — восхитилась Арвин и, подхватив моих друзей под руки, потащила в ближайшую лавку. «Моих? Сойра и Джереми!» Я шумно втянула носом в воздух и посмотрела вслед нахальной девчонки, девчонке, считающей, что можно запросто врываться в чужую компанию и устанавливать свои порядки. «Ну, Крис! Удружила!» Между прочим, сама Кристин не спустилась в холк условленному часу. Видите ли, внезапно выяснилось, что платье для бала ей пришлют из дома. Вместо себя отправила недоразумение с факультета артефакторики, которая восторженным взглядом олененка пялилась на обоих парней. А эти дурни хвосты распушили, и выделывались, кто кого перещеголяет. Вот вроде и хочется поддаться всеобщей суете и беззаботному веселью, а как гляну на пигалицу Арвин Леймор, так настроение портится». Свалилась же липучка на нашу голову. На витрину я глазела с показным равнодушием. С финансами у меня было грустно. Я так и не обменяла на деньги камни, добытые царапкой в Эльсарионе. Взяла с собой парочку среднего размера на всякий случай. Может, кто-то и согласится принять их в качестве оплаты. Стипендию я не видела. Эти средства уходили на содержание виверны в питомнике, а остаток подъемных давно разошелся на необходимые мелочи. Сразу после обнародования помолвки из Эльмерии пришло письмо. Первым порывом смяла его, порвала и выбросила. Когда немного остыла, одумалась, то достала кусочки из мусорки, собрала пазл, прочитала и тут же спалила его дотла. По факту отец не знал о моем побеге. Для него развитие событий виделось логичным. В домусе случился пожар, в этот момент пришло письмо, и я спаслась тем, что отправилась в академию. И что я первым делом сделала? Правильно, окрутила жениха и добилась официального статуса невесты, за что меня даже похвалили. Далее списком перечислялось, какие свадебные дары надо просить у будущего мужа, и в конце, почерком Матроны Ромелин, шла приписка с напоминанием об уроках обольщения и дочерним долге перед семьей. Слова долги взбесили. Хоть бы поинтересовалась, как я устроилась, как прошла испытание, как мне дается учеба. Хм, к чему я об этом вспомнила? Так письма приходили и приходили, а я их выкидывала, не читая. Уважаемый господин Сныть говорил, что его замучили уведомлениями с почтовой службы, с требованием забрать посылки для адептки Ромелин. Я велела выкинуть их или же оставить себе. Мне от семьи Ромелин ничего не нужно. Лучше уж в униформе и мантии на бал заявлюсь, чем свяжусь с этими корыстными людьми. А раз так, то и бесполезный поход по торговым рядам ни к чему». Я помахала рукой парням и подняла большой палец вверх, когда Арвин выплыла из примерочной, демонстрируя очередной наряд. В лавку я не заходила, чтобы не создавать толпу. Осталась снаружи, объяснив это тем, что мне не нравится ни одно платье на манекенах в витрине. Мне и через панорамное окно видно, что стоимость нарядов начиналась от ста золотых. А тептку Кулеймор ценник не смущал. Вот пусть и красуется, а мне это не нужно. Настроение упало до нуля. Ощутило себя безумно одинокой посреди чужого праздника. Лучив момент, когда никто из ребят не смотрел в мою сторону, спешно пересекла улочку и юркнула в подворотню. Жизнь за фасадом витрин текла своим чередом. Это покупатели видели блеск гирлянд, слушали мелодичные песенки и беззаботно тратили денежки. А у торговцев жаркая пора предновогодних продаж и скидок в самом разгаре. Измученные уставшие, они наверняка мечтали вытянуть ноги на диванчике и почитать баснословные прибыли. Утрирую, конечно, но обратная сторона есть у любой монеты. И я нарочно сделала крюк, чтобы не наткнуться на ребят, которые отправятся на мои поиски. Не хотела ни с кем общаться в таком состоянии. Сорвусь еще, а потом пожалею, что не сдержалась. Не знаю, как так получилось, но ноги сами привели меня в питомник. Царапка — единственное существо, которое вошло в мою жизнь и понимало меня без слов. С ней было уютно молчать, грустить и просто быть рядом. Идем гулять», — позвала Виверну. Она радостно закликатала захлопала крылышками, и принялась пританцовывать ожидая пока ее выпущу мы быстро добрались до входа в заповедник и никого не встретили по дороге адепты готовились к сессии меньше внимания уделяли прогулкам совмещая утренние и вечерние часы чтобы выспаться или выгадать лишнее время для учебы ну надо же не успела свернуть в направлении излюбленного маршрута как вслед за нами в заповедник прошел марк Снова и зверюгой. «Глазам не верю, что ты вышла куда-то без ручных обезьянок!» Развернувшись к парню, тяжело вздохнула. Неужели заняться больше нечем, как допекать других адептов? Еще и зверюгу завел зубастую и здоровенную, а шотры берет. Дракон или разновидность ящер я так и не поняла, но зверь явно злой и агрессивный. Рыкнул на царапку чего то сразу за мою спину спряталась. Учитывая разную весовую категорию, из меня получилось ненадежное укрытие. «Вы что-то хотели, адепт Аврелиус?» поинтересовалась нейтральным тоном. «Я?» — наигранно удивился парень. «Хм, и чего мне хотеть от подданной Эльмеры? Да что угодно, и ты обязана повиноваться приказам». «О, боги, за что мне это?» В Академии тысячи адепток, а ты ко мне прицепился. Так же перешла на «ты». Неужели до сих пор не забудешь тот проигрыш? Или твой же удар в спину? Попади он в цель, и ты бы на этом успокоился? Ну, извини, мне моя жизнь тоже дорога. И вообще, я тогда не знала, с кем столкнулась, иначе повела бы себя сдержаннее. Твоя жизнь принадлежит императору, пафосно заявил принц, игнорируя вопросы. Но не тебе парировала в ответ. «Не забывай, что Академия — нейтральная территория. Здесь не действуют законы Эльмеры и никакой другой страны тоже. Мы все будущие маги и сами выбираем, кому служить». «Слишком вольные речи для Эльмерики, процедил Марк, прищурившись. «Не забывай, что однажды ты вернешься и ответишь за каждое оскорбление, нанесенное императорской фамилии. «Мечтай!» — огрызнулась я. «Ты сам опозорил рот Аврелиуса в трусостью и подлым ударом в спину. Если прозвучит хоть одно обвинение, правда станет общеизвестной». «Тебе никто не поверит, женщина!» — выкрикнул, ступая вперед и нависая надо мной. «Ты ничего не докажешь!» Царапка недовольно зарычала, занервничала, но ее осадил монстр принца, дохнув мрадным облаком пар из пасти. «А мне не нужно ничего доказывать, когда есть свидетели. Это противостояние не приведет ни к чему хорошему. Ты ведь и сам это понимаешь. Не потому ли постоянно цепляешься? Неужели гордыня настолько застила глаза, что не видишь очевидных вещей? Если тебе так важно победить, отчего не вызовешь на дуэль? Боишься проиграть? Так за это время мог бы подтянуть боевку. Или считаешь, что маги решают любые вопросы? Магический поединок никто не допустит, учитывая наши разные уровни владения даром. В этом дело, да? Ты сильный маг, но слабый боец? Как ты посмела предположить подобное? Замахнулся, чтобы ударить, но здесь ему не там. Зря я, что ли, клава или на факультатив ходила? Скользящим движением ушла от удара, перехватила руку, и вывернул ее на болевой прием, одновременно делая подножку. Как оказалось, в этом семестре Марк тоже не бездельничал. Он ловко извернулся вслед за рукой, сцапал меня за запястье и дернул к себе. Равновесие парень не удержал и бухнулся навзничь. Вот только и я упала следом. Противник кувыркнулся, подминая под себя, и оседлал, прижимая к стылой земле, припорошенной снегом. — Попалась? Марк заломил обе руки над моей головой и зафиксировал захватом. И что дальше? Я поерзала и замерла, понимая, что не вырваться, пока, по крайней мере. Я еще не решил. Старшекурсник зло усмехнулся и, наклонившись, прошептал: "Ты проиграла. Я сильнее. А значит, будешь делать, что захочу. Адепт Аврелиус, а не много ли вы себе позволяете в отношении моей невесты?" — раздался над нами голос декана. Марк зубами заскрежетал от злобы. Он медленно разжал пальцы, которыми стискивал мои запястья, как тисками, приподнялся, давая мне чуть больше свободы. — Ничуть, магистр Вильгросса. Мы с Фелицией поспорили, что я уложу ее на лопатки за десять секунд. Она проиграла, — произнес с издевкой, а в глубине голубых глаз заплясали огненные блики. «Если бы произошло наоборот, я бы удивился, как и декан Тиго», — хмыкнул молодой человек. «На третьем курсе адепты априори сильнее первогодок. Думаю, через пару лет адепт Ромелин вас догонит. С ее стороны бросить вызов старшекурснику смелый поступок». Марк ловко поднялся и даже помог мне встать. «Смелость! Иной раз идет рука об руку с безрассудством!» «Необходимо трезво оценивать силы, что я и доказал, адепт Киромелин парировал адепт. «Пожалуй, соглашусь». Октавиан задумчиво пожевал нижнюю губу и кивнул. «Однако смею заметить, что великими воинами нас сделают победы над таким противником, которому не стыдно проиграть. Победа над слабым — путь в никуда». «Несомненно, но ведь поединка-то не было». — признал Марк, выплевывая слова сквозь зубы. — А ваша невеста ничуть не пострадала. — Слышал, вы тренируете новую команду для участия в стихийных играх? — спросил декана, при этом глядя мне в глаза и усмехаясь. — Уверен, в этом году кубок победителя снова достанется боевому факультету. Что же, мне пора выгуливать Квирена. Вот завел себе самого опасного из ящеров — Тирекса. «Учу нового питомца избегать ловушек и натаскиваю на мелких тварей. Думаю, к играм квер превратится в машину для убийства». Перевел многозначительный взгляд на царапку и цокнул языком. «Постарайтесь не попадаться нам на пути. Сдерживать аппетиты звери безумно сложно. Счастливо оставаться».